Мы ходили с ней по всему зоопарку, острили, дурачились, покупали горячие, усеянные веснушками мака бублики кормили через невысокий вольер коренастых уток на берегу большого озера, катались по кругу, по звон бубенчиков в нагревастых коньках-горбунках, умирали со смеху обезьянники, где за толстыми стеклами, в конец обнаглевшие человекообразные, яростно колотили ложками в дно жестяных тарелок, требуя еды. а может быть заодно и зрелищ. Нам было так хорошо с ней вдвоем в зоопарке, где никто и ничего от нас не требовал, никуда не посылал, ниоткуда не вызывал, что мы иногда проводили здесь целые дни, и нередко, придя рано утром чуть ли не первыми, уходили последними только перед самым закрытием. К вечеру, когда начинало смеркаться, когда удлинялись тени, и солнце застревало в телевизионных антеннах на крыше соседнего дома, мы садились с ней на открытую террасу маленького летнего кафе и надолго погружались в состояние молчаливой и неподвижной внутренней близости. На озере кричали пеликаны, белые лебеди, выйдя на берег, провожали минувший день взмахами крыльев, Низко над водой пролетали утки, и сквозь утихающие птичьи щебетания доносился дремотный львиный рык. Было тепло, по-весеннему бесцельно, по-студенчески беззаботно. Мы знали, что завтра снова будут занятия, лекции, семинары, зачеты, что завтрашний день снова будет принадлежать не нам. И поэтому сегодня старались все делать только по-своему, так как хотелось только нам и никому другому. Мы не разговаривали, а просто думали друг о друге. И каждый пытался представить наши будущие отношения такими, какими ему бы хотелось их видеть. Но все это было давно, весной, ранней весной. когда долго не темнеет и тепло даже поздно вечером. А сейчас была осень, поздняя осень, когда рано приходят сумерки, когда иний серебрит пожухлую траву и тонкий лед затягивает воду, оставшуюся после дождя в человеческих следах на земле. Все это... и молчаливая близость, и понимание друг друга на расстоянии, было весной, когда она еще не уезжала на практику. А теперь уже прошло три месяца, как она приехала. Три месяца уже прошло с того дня, когда она сказала мне, что выходит замуж. И сегодня утром, в шесть часов, она позвонила мне со станции метро «Динамо», и попросила приехать туда, где совсем неподалеку жил он. И я приехал. Было пустынно и грустно, около невысокого длинного вольера, окружавшего большое озеро, и на самом большом озере, и около площадки молодняка, и на кругу, по которому еще совсем недавно бегали норовистые коньки-горбунки. Не было видно ни уток, ни селезней, ни белых, ни черных лебедей. Не кричали пеликаны, не доносился львиный рэк. Не покачивал ушами возле своей бетонированной хижины большой старый добрый слон. Было закрыто наше кафе, и не продавали в зоопарке душистые, теплые, усеянные веснушками мака хрустящие бублики. Мы медленно и молча шли по аллее хищников. Почти все клетки были пусты. От них веяло каким-то всеобщим исчезновением, падежом, эпидемии. И только в одной, прижавшейся лобастой головой к железным прутьям решетке, сидел крупный задумчивый волк. Он пристально и с интересом смотрел на нас, когда мы подходили к нему. и, неторопливо повернув голову, проводил нас долгим, внимательным, немигающим взглядом, в котором не было ни тоски, ни уныния, ни тяжести одиночного плена, а была только твердая, сосредоточенная готовность к ежеминутному мщению и неизмеримая, все запоминающая и ничего не прощающая, бездонная звериная глубина». Мы подошли к террариуму земноводных. У входа в большом вараньем тулупе дремала старушка контролерша Мы прошли мимо неё, она не проснулась. Гулкие шаги по каменной лестнице обгоняли нас. Эхо торопилась предупредить кого-то о нашем приближении. Но в террариуме никого не было. Эхо, сделав по кольцевому коридору круг, возвращалась к нам. притихшим и ослабевшим, будто опрося прощения за совершенное предательство, за то, что опередило нас. Мы молча шли мимо огромных безводных аквариумов, освещенных изнутри соломенным тропическим светом, в которых, свернувшись мускулистыми кольцами, похожие на затаившиеся пружины, лежали молодые, не змеи, Мимо широких прозрачных витрин, за которыми, разбросав в стороны передние и задние лапы и неподвижно припав к боковым стенам, слепленным из обломков скал, будто распятые миллионами каменных и бронзовых веков, таинственно замерли запчатоголовые ящерицы, храня под своими окаменевшими панцирями древние тайны Земли. Тайны возникновения жизни, любви, ненависти, радости, печали, одиночества. Мы шли мимо больших, светящихся в темноте стеклянных клеток, в которых было остановлено время, в которых жизнь была представлена такой, какой она была миллиарды лет назад, когда по неостывшей еще планете в образе огромных самодовольных гадов ползали необузданные чешуйчатые инстинкты, когда не сыскать было на земле ни крупинки разума, ни крупинки слабости, ни крупинки доброты и человечности. В этих больших, светящихся в темноте стеклянных клетках было заключено неистребимо дремучее начало жизни, то самое начало, которая извечно сопротивлялась движению жизни вперед, которая, возникнув на Земле миллионы тысячелетий назад, так и не изменилась, так и дожила до наших дней в своей окаменевшей первозданности, на которое ничто не повлияло, которое ничто не сломило, которому ничто не помогло, которое осталось глухо к истории Земли, и не пошло вперед ни по одному из многих путей развития жизни, которое было самым отсталым, самым костным, самым ничтожным, самым неподдающимся всеобщему закону изменения и улучшения, который так и не сумело выпрямиться, подняться с земли, встать на ноги, которое так и осталось в жизни наиболее чешуйчатым, наиболее примитивным, наиболее инстинктивным и пресмыкающимся началом. Она остановилась около аквариума с черепахами. Желтый искусственный свет однообразно освещал сухое песчаное дно, по которому были разбросаны серые осколки булыжников. В одном месте эти булыжники, аккуратно расколотые пополам, были навалены кучей. И эта куча при ближайшем рассмотрении оказалась самими черепахами. Они беспорядочно валялись друг на друге, ленивые и жалкие в своих абсолютно ненужных им панцирях веригах. И только одна, очевидно, самая молодая и не успевшая еще присытиться безбедным житьем под искусственным солнцем, покинула свою, предающуюся неподвижной вакханалии, компанию и подползла к переднему стеклу аквариума. Напряженно втягивая змеиную голову, черепаха стала медленно перебирать передними лапками по столу, пытаясь встать на задние. Но тяжесть панциря потянула ее назад, и она опрокинулась, и, упав на спину, отчаянно засучила беспомощно торчащими из-под панциря лапками. Она вдруг резко отвернулась от витрины и в упор посмотрела на меня. «Зачем ты сбил его?» – вчера тихо спросила она. Черепаха, лежа на спине, продолжала беспомощно шевелить лапками. «Зачем ты сбил его?» – вчера спросила она громче. Черепахе удалось продвинуться на спине до ближайшего камня. Она оперлась о него сначала боком, потом одной лапой, второй. Но перевернуться и встать ей пока не удавалось, несмотря на все отчаянные усилия. Тяжесть костяного панциря неумолимо притягивала ее спиной к земле, заставляла корчиться, извиваться, мучиться. «Зачем ты сбил его вчера?» В голосе им мне послышалось не то удивление не то страх а может быть и то и другое вместе я молчал я был сегодня рядом с ней почти 6 часов утра она попросила меня сегодня утром приехать к метро динамо туда где совсем рядом жилный я приехал она попросила меня отвезвести ее в ресторан я отвез, Она захотела в кино, я пошёл с ней в кино. Она захотела в зоопарк, я пошёл в зоопарк. Я был с ней сегодня рядом почти целый день. Я и сейчас стоял рядом с ней всего в двух шагах. Но я молчал. Я мог быть с ней сегодня рядом целый день, целые сутки. Но разговаривать с ней я не мог. «Зачем ты сбил его? Зачем?» Вдруг закричала она и, прижав руки к груди, шагнула ко мне. «Почему ты молчишь? Почему?» Я молчал. И тогда она заплакала, закрыла лицо руками и, сутулившись, сгорбившись, пошла в полумраке террариума к выходу. Пошла вдоль светящихся в темноте стеклянных клеток, которых были распяты на стенах, Неподвижные запчатоголовые ящерицы Вдоль ярко освещенных желтым соломенным светом витрин За которыми жили молодые неунывающие змеи И всякие другие земноводные и присмыкающиеся Со старательно выпученными, но ничего не понимающими глазами А перевернутая черепаха Так и осталась лежать на спине Усталая и беспомощная побежденная своим тяжелым костным панцирем и зарасходовавшая весь запас своих скудных сил на то, чтобы встать, чтобы снова оказаться на ногах, но так ничего и не добившиеся.